Глава 1245 -е. Возвращение черного цветка. Множество иллюзорных фрагментов барьера разлетелись по бесконечному клану, словно осколки разбившегося стекла. Глава Дау школы Семь духов принял на себя основной удар, а потом проник на территорию врага. Сразу по прибытии он запрокинул голову и расхотался. Глава Дау школы был массивным, хорошо сложным мужчиной с пепельными волосами. Он буквально лучился пугающей энергией давлением. Очевидно, его дау было как-то связано с физическим телом. Из-за этого он напоминал не столько практика, сколько свирепого зверя в человечем обличье. «Соврат дау Ван, а вот и я!» Глава дау «Школы семь духов» со смехом зашагал к дзигалю. На ходу он схватил правой рукой пространство и резко потянул на себя. Звездное небо перед ним исказилось, а потом из ниоткуда появилась огромная шипастая булава, размахнувшись, он обрушил оружие на От «Дзыгаль!» «Познакомься с моей булавой!» Хохочущий глава Дао «Школы Семь Духов» производил неизгладимое впечатление. Ван Буэлэ странно заблестели глаза. Он подозревал, что тот стяжал Дао силы. Воспользовавшись заминкой, он оторвался от зыгаля. Его преследователь недовольно скривился, словно брошенные в его адрес слова показались ему крайне унизительными. Булава, покрытая острыми шипами, выглядела крайне грозно. Причем от нее даже исходила кровожадная аура а вокруг кружило множество душ усопших. Оружие, несущее в себе невероятную ауру Дао, распороло звездное небо. С появлением главы Секты 9 Областей, Дзигалю, хоть ему этого совершенно не хотелось, пришлось переключиться на незваного гостя. Тем временем через дыру в барьере прошли три практика стадии Вселенной из темной Секты, в окружении загробной ауры они ринулись к Дзигалю, как вдруг пустоту прорезало оглушительное жужжание. На поле боя снизошло небесное Дао Бесконечного Клана. Огромный жук полетел наперерёд с трем экспертам стадии вселенной. До сражающихся Дзигали и главы Дао Школы Семь Духов донеслись грохот и жужжание. Неподалеку завязалось серьезное сражение. Что до их поединка, оба бойца за несколько мгновений взвинтили темп и мощность своих атак до предела. Хоть Дзигаль получил ранение в схватке с Ван Буоло и потратил много сил во время погони, ему уже был проведен в действие один из козырей. В данный момент он излучал слепящий свет. Хоть он уже потратил лалебарду на создание которой ушла одна рука, у него выросли еще две головы и дополнительные руки, являющиеся по сути дополнительными источниками энергии. Он атаковал яростно и стремительно, словно хотел любой ценой убить главу да у школы семь духов. В сердце Бесконечного Клана шли ожесточенные бои, исходящие от сражающихся монаций вышли далеко за поле боя и затронули планеты Бесконечного Клана. Ван Буола за мгновение стабилизировал культивацию, а потом с прищуром посмотрел на главную планету Бесконечного Клана. Пару вдохов спустя он обогнул сражающихся и поспешил к ней. В звездном небе, принадлежащем Бесконечному Клану, находилось бесчисленное множество небесных тел. Вполне логично, что с таким количеством систем у них будет много главных планет. Ван Буола действовал по наитию, интуиция вела его к месту, где находилась секретная палата черного цветка. Раз уж его отношением с бесконечным кланом пришел конец, он ни за что не упустит его. Все-таки черный цветок являлся практиком стадии вселенной. По мнению Ван Буала ему немного не доставало силы, но в нынешних условиях только глупец будет разбрасываться экспертами с боевой мощи Божественного императора. Ван Буала был чрезвычайно быстр, в считанные мгновения он приземлился на нужной планете. Практики бесконечного клана не могли остановить его, а возведенная защита продержалась чуть больше 10 вдохов. Потом он просто прошел сквозь защитный периметр и возник на вершине горы. Стоило ему приземлиться, как гора отозвалась протяжным рокотом, а потом просто обратилась пыль. Вибрация пошла дальше, вызвав землетрясение. Ван Буоле в небе не заботил разрушающийся мир, он смотрел куда-то в сторону. «Чёрный цветок, почему бы тебе не выйти и не поздороваться?» В магической формации на планете, куда спустился Ван Буоле, в позе лотоса сидел человек. Секретную палату заливал ослепительный свет. Черный цветок отчаянно сражался против внутреннего демона, как вдруг он вздрогнул. Магическая формация внезапно жила, барьер из чистого света мог блокировать божественную волю. Его перед уходом возвели зыгаль с ясным светом, чтобы черный цветок смог своими силами справиться с демоном. Но тут его мучитель стал нападать еще яростней: на коже черного цветка вздулись вены. Он явно боролся из последних сил. Из ушей, глаз, носа и рта повалил черный ци. Я нет. Черный цветок сцепил зубы. Не в силах связать даже несколько слов. Он весь смог от пота, но продолжал бороться. Магическая формация все еще ослепительно съела, как и его купол. Но все изменилось, когда Ван Боле обратился к нему. Через тело черного цветка, как будто прошел разряд тока. Черный ци сгустился перед ним в человеческий силуэт. Вот только не Ван Була. Напротив него стояла его копия, только у нее почему-то была аура Ван Була. Это был внутренний демон Черного цветка. Сотканный из тумана фантазм зловеще расхохотался, а потом рассыпался на клубы тумана и попытался проникнуть в Черного цветка. Тот отчаянно этому мешал, но туман все равно просочился под кожу. В следующий миг его дрожь сошла на нет, а голова безвольно упала на грудь. Более дюжины вдохов спустя Черный цветок поднял ее. К его глазам вернулась ясность. Взмахом руки он развел купол, разбил магическую формацию, словно это были какие-то оковы. Смахнув со своего наряда пыль, он поднялся: Зная с самого начала, то не стал бы так сопротивляться. Кто бы мог подумать, что воссоединение с великим Дао так приятно взбудоражит меня? Черный цветок довольно рассмеялся, только он хотел покинуть секретную палату, как вдруг возникли иллюзорные цепи. Они сковывали его по рукам и ногам. Очевидно, они были нужны для того, чтобы не выпустить его отсюда. Чёрный цветок хмуро покосился на цепи, а потом вспыхнул силой культивации. Энергия стадии вселенной ударила во все стороны. Под её натиском цепи начали одна за другой рваться. Следом обрушилась секретная палата, и в дыре на потолке виднелось небо. Посмотрев вверх, чёрный цветок сделал глубокий вдох и взмыл ввысь. Стоило ему сделать шаг, как он испарился и возник в тысячи метров от Ван Он не стал сразу приближаться к нему. Сначала он привёл свой наряд в порядок и только потом направился к Ван Буоле. Остановившись в пяти метрах от него, он опустился на колени. «Чёрный цветок приветствует лорда Дао!» При виде чёрного цветка Ван Буоле улыбнулся. «В звёздном небе идёт сражение!» Медленно сказал он. «Не хочешь к ним присоединиться?» Чёрный цветок недолго думал над ответом. «Пусть мы много лет были с братьями Даосами!» но рано или поздно произошло бы столкновение наших Дао. Это неизбежно. Отлично. Ван Буэлэ улыбнулся. Вдвоем они в лучах радужного света полетели к идущему в космосе сражению. Появление вместе с Ван Буоло черного цветка заставило всех сражающихся нахмуриться. Особенно от зигалей ясного света. Лица этих двоих скривились в жуткой гримасе».